спокойные часы, женщины наперебой болтали всякий вздор о несчастных случаях, об арестах и очередях за все более скудными пайками. Мужчины, чтобы убить время, толковали о политике. Мало было радости слушать эту болтовню. — Как жаль, что мы не сразу вторглись в Англию, — говорил низенький кривобокий чиновник. — Как вы считаете? — «Займем мы ее еще в этом году?» «Какие могут быть сомнения?» — отвечал толстый и довольно смышленый виноторговец. «Ведь фюрер сказал в Рейхстаге, я буду там. А раз фюрер сказал, значит, так тому и быть». «Да, мы не вторглись в Англию, но вы не поняли глубокого смысла этой тактики. Мы хотели выждать, пока англичане вооружатся, чтобы забрать себе их вооружение». Вот в чем глубокий смысл этой медлительности. Понятно? — Вы успокоили меня. Англичан необходимо взгреть, хотя бы из-за буров. — А скажите на милость, что, собственно, творится в Африке и на Крите? — Стыдно признаться, но я ничего не понимаю. Ведь и в этом должен быть какой-то смысл. — Смысл. Толстый виноторговец весело рассмеялся. — Все, что делает фюрер, имеет смысл милейший. Видите ли, то, что мы там готовим, — это своего рода клещ. Итальянцы продвигаются к Нилу, а мы идем с севера. Ах, клещи, понимаю. Да, клещи. Поскольку Турция является для нас поставщиком металлов, мы прошли не через Турцию, а через Грецию и Крит. Оттуда мы двинемся на Палестину — Это северный фланг. Итальянцы пойдут нам навстречу. Хлоп! Суэцкого канала у англичан как не бывало. А оттуда уж два шага до Абиссинии. — Ах, как это, однако, просто! Но ведь остается еще Гибралтар, который англичане не так-то легко выпустят из рук. — Гибралтар! — смеясь воскликнул виноторговец, но запнулся. — Слышите шум? — наверное, где-то поблизости упал самолет, слышите? И разбился в куски. крепс уже выходит на улицу. Гибралтар почтеннейший. Гибралтар последует за Суэцем. Это так же верно, как то, что после молитвы следует Аминь. Правда, неизвестный солдат в своей писанине утверждает, что отнять Гибралтар у англичан будет так же трудно, как вырвать бивни у слона» и удивиться же неизвестный солдат бивни будут вырваны прежде чем мы успеем оглянуться как молочные зубы у четырехлетнего ребенка баронесса фон Тюнен звонко рассмеялась слушая вас набираешься сил господин буный вольф побольше бы нам таких людей в германии мужчины часами предавались политическому фантазерству буный вольф всегда задавал тон даже женщины переставали болтать и прислушивались к их разговорам. Конечно, были и молчаливые мужчины, которые лишь изредка вставляли слово другое, и, заметив, что борн старается втянуть их в беседу, тотчас же умолкали. борн прежде торговал пивом на вынос в маленьком погребке, но в начале войны прибрал к рукам оптовую виноторговлю Залу Мона и нажил состояние, торгуя награбленным французским вином. Удовольствие ради он часто сочинял статейки для Беобахтер. В последнее время большим успехом пользовались его заметки «Люди и нравы в бомбоубежищах». Так как он был близким другом начальника гестапо Шиллинга, то многие старались его избегать. В подвал фрау Беаты всякий раз во время налетов приходил маленький черный человечек, которого там прозвали факельщиком. И правда, никто бы не мог пожелать себе лучшего факельщика. Он всегда являлся в парадном черном сюртуке, в черном галстуке и белоснежной манишке точно на праздник. Маленький и хрупкий, как школьник, он был уже убелен сединой. Его короткие волосы курчавились, как у негра. Он всегда приходил с женой, такой же седой, маленькой, тоненькой, только без локонов. Волосы ее были расчесаны на пробор и уложены двумя белоснежными прядями. Она, как и муж, всегда была одета по-праздничному, в платье из старинного шелка, который уже рассыпался. По-видимому, это был ее подвенечный наряд. Она всегда сидела на одном и том же месте, углубившись в черный молитвенник, с всполинялым золотым обрезом, и ни разу не раскрыл рта. Факельщик никогда никого не задевал, и его почти не замечали. Говорили, что в прошлом он был судебным исполнителем. Он часами молча расхаживал взад и вперед по помещению, если хватало мест. Три шага вперед и три назад. При большой тесноте он топтался на месте, скрестив руки и шевелил губами, точно творя молитву. Когда неподалеку от убежища взорвалась бомба и с невероятным грохотом рухнул дом, он сказал, как только смолкли крики, «Настал день страшного суда» и улыбнулся. По-видимому, он нисколько не испугался. — Не смешите нас! — воскликнул виноторговец Борн Воль. — Это бомба и ничего больше. — Это страшный суд! — повторил человечек с седыми кудрями. — По-другому... Я себе страшного суда не представляю. Так уже написано в Евангелии. И ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубовный. Он не так уж не прав, вмешалась фрау Беат. Не нагоняйте страха на своих сограждан, сказала жена пуговичного фабриканта, заработавшего полмиллиона во время войны. Сударыня! Седой человек слегка склонился перед женой пуговичного фабриканта. «Страшный суд продолжается уже много месяцев и может продлиться долгие годы, покуда всех нас не настигнет кара. В священном писании не сказано, что он свершится в один день. Ну, хватит!» — сердито воскликнул виноторговец и поднялся куда было бы приятнее, если бы вы каждый день не являлись сюда в черном сюртуке, чтобы портить нам настроение. Черный человечек с седыми кудрями, обычно бледный, залился краской. «Позвольте, сударь», — спокойно отвечал он, — «я и моя супруга воспитаны как добрые христиане. Господь может в любой час призвать нас, и мы хотим быть к этому готовы. Чтобы предстать пред его лицо, Мы и надеваем лучшее из того, что у нас есть. Борневоль напечатал в Беобахтер ядовитую заметку об этом случае, которая, впрочем, не произвела особого впечатления. Зато всем понравился его фильетон «Гитлеровская молодежь получает пополнение в бомбоубежище», опубликованный несколько недель спустя. В подвале фрау Беаты действительно родился мальчик. Многие умирали в убежищах. Почему бы и не родиться там новому человеку? У жены Крэпса, начальника местной противовоздушной обороны, начались преждевременные роды. Фрау Крэпс, толстая добродушная женщина, с нервами слишком слабыми для столь сурового времени, обычно всю ночь просиживала в уголке у лестницы, рядом с мужем, но в последние дни стала приносить с собой узкий матрац, так как чувствовала себя нехорошо, она была уже на седьмом месяце. При каждом взрыве она громко вскрикивала, ее нервы не выдерживали, и Крэпсу то и дело приходилось призывать ее к спокойствию. — Эльвира! — восклицал он. — Спокойнее, спокойнее! Так все узнали, что ее звали Эльвирой. Однажды в воскресенье ночью, когда налет длился четыре часа, она была возбуждена сильнее обычного, металась по матрацу, стонала и жаловалась, что ей не хватает воздуха. — Возьми себя в руки! — прикрикнул на нее Крэпс. Вежливость не была его добродетелью. Эльвира сделала над собой усилие и взяла себя в руки. Но когда по соседству зазвенели осколки, Ее стоны стали выделяться из общего шума. Она судорожно вцепилась в матрац и побледнела, как смерть. — Немедленно визите фрау Крэпс в больницу, — сказал старый врач, но было уже поздно. — Полотенца, девушки, скорее! Простыни, подушки! — крикнула фрау Бята своим служанкам. — Да не стойте, как истуканы! Это же обыкновенное дело! Гёте и Шиллер... Явились на свет Божий тем же путем. Горячей воды, Кристо, беги за ватой. Нет, подожди, я сама пойду. Она бросилась к лестнице и выбежала на улицу. Над темным городом повисли две зловещие красные лампы. Вдали послышался глухой взрыв. Подождали бы, по крайней мере, пока родится дитя, — крикнула она в небо, так что Кристо невольно рассмеялась. — Нечему смеяться, — сердито закричала фрау Беата. Через час все кончилось, самолеты улетели, мать и ребенка перевезли в больницу Лерхе Шельхаммер, построенную во время войны фрау Беатой. Спустя две недели фрау Беату арестовали. С наступлением сумерек к дому фрау Беаты подъехал автомобиль, и двое мужчин коротко потребовали, чтобы она поскорее оделась и отправилась с ними. Она едва успела сказать несколько слов растерявшимся служанкам. В автомобиле фрау Беату всего больше мучила мысль о Кристе. Как она испугается, когда вернется домой. В остальном она была спокойна и хорошо владела собой. «По-видимому, донос», — думала она. «Какой-нибудь поклеп. Все это быстро выяснится». Она была совершенно убеждена, что ее не в чем обвинять. Ну что ж, предстоит пережить несколько неприятных дней. К ним надо приготовиться, ведь долго это продолжаться не может. Бедная Криста. Криста не было дома, она уехала в Якобсбюль к Вольфгангу Фабиану, у которого уже несколько месяцев брала уроки. Криста не питала чистолюбивого намерения сделаться скульптором, считая себя недостаточно талантливой, но лепка, керамика, обжигание и глазировка статуэток, посуды, ваз — все это увлекало ее, а Вольфганг достиг в этой области больших успехов. Забросив пока что архитектуру, Криста по средам и субботам проводила послеобеденные часы в мастерской Вольфганга или же в обжигательной печи, как подручной подмастерье ученица. Машину вел горбатый шофер. Горбуны всегда приносили ей счастье, и фрау Беата не теряла бодрости. Ее привезли в женскую тюрьму, бывший женский монастырь, расположенный в ткацком квартале, названном так потому, что здесь находилось несколько ткацких фабрик. Приняли ее два безусых чернорубашечника лет по 20 не больше, развлекавшие друг друга анекдотами. Они почти не обратили внимания на новоприбывшую и заставили ее прождать минут 15 пока не насмеялись вдоволь. Ассессор Мюллер определил ее в семнадцатый номер. С оскорбительным равнодушием бросил один из чернорубашечников и принялся рассказывать новый анекдот тощая, мрачная надзирательница в солдатской куртке, слишком широкой для нее, по-видимому, мужней, повела фрау Беату на четвертый этаж по узкой, плохо освещенной винтовой лестнице, выложенной плитками светло-серого песчаника. Фрау Беата безучастно следовала за ней. Они прошли по широкому, тоже выложенному светло-серыми плитками коридору, в котором гулко отдавались шаги тощей надзирательницы, обутые в тяжелые подбитые гвоздями башмаки. У двери номер 17 надзирательница загремела ключами, втолкнула фрау Беату в камеру и тотчас же заперла за ней дверь. Фрау Беата была рада, что ее не изругали и не избили, чего она со страхом ждала, но сердце ее громко билось, Только сейчас до ее сознания дошло, что она в тюрьме. На вошедшую устремились беспокойные взгляды, испытующие и боязливые, но страх быстро исчез, осталось только любопытство. Мрачная камера была, казалось, полна женщин, хотя на самом деле их было всего трое. Две из них сидели на полу, плотно прижавшись друг к другу. С единственной кровати. На вошедшую с любопытством смотрела толстая краснощекая женщина в светлом балахоне с темными, почти черными глазами. Когда за фрау Беатой захлопнулась дверь, она быстро приподнялась, весело рассмеялась и подалась вперед. — Добро пожаловать! — громко сказала она свежим, бодрым голосом. — Не падайте духом! Вы очутились в прекрасном обществе. Моя фамилия Лукаш, Фрида Лукаш. Остальные тоже сейчас представятся вам, как положено. И вам у нас очень понравится. Мы все трое отданы под суд. Меня судят завтра. Наверное, я получу от трех до пяти лет каторжной тюрьмы. Теперь мне уж все равно. Привыкаешь ко всему. Только не робей, сударыня. А нас вы не бойтесь. Мы все хорошие люди. Садитесь. Она спустила ноги и указала на угол кровать Фрау Бято... Беспомощно обвела глазами камеру, но не произнесла ни слова. — Что привело вас сюда, сударыня? — с той же живостью продолжала толстая женщина, так как фрау Беата не отвечала. Приятный голос и дружеский тон расположили к ней фрау Беату. — Антигосударственные убеждения, саботаж, нигилизм? — Или вы слушали зарубежное радио, и на вас донесла служанка? Толстуха добродушно расхохоталась, весело глядя на фрау Беату. Наконец к фрау Беате вернулся дар речь Не знаю, почему я здесь, — сказала она смущенно и неуверенно. Женщина на кровати рассмеялась. — Вы не знаете. Но гестапо-то знает, будьте уверены. — Отрицайте все, — хриплым голосом прошептала одна из сидевших на полу. — Отрицайте все, если даже вас будут пытать. «Отрицайте, отрицайте! Стоит в чем-либо сознаться, и человек погиб!» Только теперь фрау Бята оглядела камеру в два метра длиной и почти такой же ширины. У кровати оставался лишь узкий проход. В углу находилось маленькое зарешоченное окно с разбитыми стеклами, сквозь которое проникал холодный вечерний воздух. На низком табурете возле кровати... Сидела маленькая женщина, бедно, но очень опрятно одетая, с седой головой и большими, лихорадочно блестевшими печальными глазами, казалось, взывавшими о помощь. Возле нее на полу прикорнула женщина в желтом платке, тоненькая, как девочка, с бледным своеобразным лицом и странными улыбающимися глазами. Она-то и посоветовала фрау Беате все отрицать. «Какие же у нее лукавые, плутовские глаза!» — подумала фрау бята Молодая женщина с лукавыми глазами подозвала ее кивком головы и улыбнулась, когда фрау бята наклонилась к ней. — Вы хорошая женщина, — сказала она хриплым голосом, — я всегда узнаю хорошего человека, и вы хорошая женщина. Только теперь фрау бята заметила, что на молодой женщине было синее ситцевое платье в белую полоску, вроде тех, что носят кухарки. Желтый головной платок никак не шел к нему. Фрау Беата, растерянная и смущенная, спросила для того, чтобы хоть что-нибудь сказать, — Я не понимаю, о чем вы говорите. Но молодая женщина с лукавыми глазами перебила ее. — Да, я знаю, — сказала она, — Бог наделил меня даром с первого взгляда определять, хороший ли плох человек. И все-таки я даже вам не назову его имени, так и знайте. Она странно засмеялась. — Чьего имени? — спросила фрау Биат. — Того человека, который накликал на мою голову беду, — ответила женщина с лукавыми глазами и опять засмеялась. Толстая женщина на кровати довольно грубо пнула ее ногой. — Не мели глупости, Кэтхен! — прикрикнула она на молодую женщину. «Ты думаешь, всем интересно слушать этот вздор?» Лукавые глаза мгновенно наполнились слезами. «Кетхен — неплохой человек», — объяснила толстая женщина фрау Биать. «Это Кетхен алекс из трактира «Золотистый карп» в Айнштеттене, где когда-то кормили такой вкусной рыбой. Она несколько лет была кухаркой в женском лагере в Версдингене, где ее избивали до полусмерти. Теперь она здесь» и ее будут судить. — но присядьте же, наконец, дорогая. Я понимаю, что у вас голова кругом идет. Вы, должно быть, привыкли к другой обстановке. Фрау Беата присела на край кровати возле толстой женщины. Она и в самом деле была близка к обмороку. — А вот это фрау Рюдегер, — продолжала словоохотливая толстуха, указывая на женщину с седой головой, вдова сборщика налогов. Она страшно боится, что ей отрубят голову. Бедно одетая, опрятная старушка фрау Рюдигер замахала на нее руками. — Как это вы грубо сказали, фрау Лукаш, — произнесла она над треснутым, прерывающимся от страха голосом, — как грубо, как бессердечно! — Я боюсь, что больше не увижу моего единственного сына. Вы это хорошо знаете. Вы знаете, что я должна еще раз повидать его перед смертью. Должна, должна. Да, верно, я боюсь, что мне отрубит голову, прежде чем я его увижу, — добавила она, глядя печальными глазами на фрау Биату. — Как вы думаете, голубушка? Адвокат сказал мне. — Мы попытаемся спасти вашу голову, фрау Рюдегер, и вы свидитесь с сыном. — А вы как думаете, голубушка? — Адвокат. Засмеялась Толстуха в светлом балахоне. «Разве вы не знаете, что все адвокаты заодно с судьями? Все ложь и обман! И я буду рада, Радешенька, если отделаюсь тремя годами каторжной тюрьмы!» «Слушайте!» Внезапно прервала она себя, подняв вверх мясистый палец. «Слушайте!» Над потолком раздались пронзительные крики, как ножом полоснувшие фрау Беату. Пронзительные крики... Долгие крики, переходившие в виск и шипение. Порой слышался истерический смех, от которого спирало дыхание, и кровь застывала в жилах. — Держись, держись! — закричала толстуха. — Вам ничего не удастся выведать. — Это наша постоянная ночная музыка, дорогая. Они опять взялись за малютку Айбеншютс. Но малютка Айбеншютс ничего им не скажет. — Айбеншютс. Я ее знаю. Я только сегодня говорила с ней. Раскрылась какая-то история на авиационном заводе «Примус». Саботаж, что ли? Семнадцать человек расстреляли сразу у самого завода. И вот теперь хотят выколотить показания из маленькой Айбеншюц. Не бейте ее до смерти, она никого не предаст. Она порядочный человек, хотя у нее двое незаконных детей и четыре судимости».